Часть вторая. Рождение отряда. Глава первая. «И все-таки я не понимаю, как вы меня отыскали», — хмуро проговорил майор Скорцени, бросая неприязненный взгляд в сторону русского. Еврея он просто игнорировал. «Азиат, которого, как то теперь уже знал, звали Исороку Ямамото, или, если следовать японским правилам, определяющим фамилии первое место», Ямамота и Сороку улыбнулся. «Да, это было чуть потруднее, чем отыскать его», — он качнул подбородком в сторону русского. «Для того, чтобы отыскать Ивана, достаточно было уточнить, кто и где в последнее время заказывал потата. Тебя же мы нашли, только взломав сайт специального лечебного изолятора и прочитав список тех, кого туда помещали в последнее время. А как вы догадались посмотреть в изоляторе?» Ну, после того, что ты устроил среди избранных, это было нетрудно. Впрочем, сначала надо было вычислить, что ты сразу рванешь к командованию десантной группы, как бы она тут ни называлась. Но затем мы всего лишь внимательно изучили все сообщения о происшествиях с избранными с момента нашего прибытия сюда и обнаружили твою весьма красочную голографию в обездвиженном виде с богатыми комментариями по поводу всепланетной истерии в связи с решением. Мол, «Отстранившиеся уже просто рвутся умереть на Оле, и их отчуждение от общества и принятых в нем норм дошло до того, что некоторые, понесшие особо тяжкую личную потерю, даже заболевают насилием». «Да кто такие эти отстранившиеся, черт возьми!» – взревел Отто. «Меня уже просто заколебало это слово!» Трое земляков, сидевших напротив него, обменялись понимающими улыбками. С скрипнул зубами. «Спелись!» Нет, то, что спелись русский иуда, большевик и американский с чистокровный еврей, было понятно и объяснимо. Но с какого бока к ним примкнул японец? Японцы-то вроде воевали и с теми, и с другими. С русскими еще до большой войны, а с американцами прямо сейчас. И вообще, пока майор не был абсолютно уверен, но ему показалось, что и Мамото играет в этом трио чуть ли не первую скрипку. «Отстранившимися здесь называют тех...» наставительно начал японец, кто решает полностью разорвать связь с собой прежним. Такие обычно уезжают из своего поселения, меняют номер личного терминала или вообще на некоторое время отказываются от него, заново регистрируются в сети и так далее. Чаще всего киольцы так поступают, когда в их жизни происходит некое серьезное событие или потеря. Уходит любимый человек, проект, на который возлагалось много надежд, оканчивается неудачей и тому подобное. Майор хмыкнул. «Вот оно что. Кто-то плясуны все время подчеркивали, что я ненормальный. Но они, мол, на меня совсем не обижаются. А сам сделал еще одну отметочку в мозгу. Ответил опять японец. Значит, все правильно. Он у них теперь неформальный лидер. Отто едва не фыркнул. Да уж, доктор Гюнтер был прав. Ни евреи, ни эти неполноценные славяне ни на что не годятся» позволить возглавить себя азиату. Ну, ничего, теперь он здесь, с ними, так что все быстро встанет на места. Править должны арийцы. Это непреложный и не поддающийся сомнению факт. Вот только кого лучше сначала перетянуть? Скорца не задумался. Еврей, конечно, вызывает наибольшее отвращение. Русский хотя бы внешне похож на арийца. Причем, в этом майор с трудом признавался даже самому себе, едва ли не больше, чем сам Отто но русский явно ненавидит его куда яростнее, чем американец. «Что, Фриц, прикидываешь, как бы нам на шею все стеножки свесить? Все, как планировал твой поганый Гитлер!» Голос русского раздался совершенно неожиданно. При этом смысл его заявления так точно совпал с мыслями майора, что тот даже вздрогнул. «А вот на выкуси!» И к носу майора был поднесен превосходящий его собственную немалую лапу кулак пальцы которого сложились в увесистый кукиш. Лицо Отто Скорцени окаменело. «Не надо ссориться, господа», — мягко вмешался японец. «Алый Беноль был прав. Мы здесь самые близкие друг для друга люди, чтобы нас не разделяло там, на земле, даже если это все еще продолжает нас разделять». Русский, вскинувшийся было заявить, что у него всяких господ еще в 17 году повывели, Сдержался и промолчал, потому что адмирал ненавязчиво напомнил ему. Это самое «у него» настолько далеко отсюда, что с Кеолой не разглядеть самые мощные телескопы. Японец же, все так же улыбаясь, внимательно следил за соратниками сквозь совсем сузившиеся от улыбки щелочки глаз. Он вполне себе представлял, насколько сложная перед ним стоит задача. Из четверых разных людей, продолжающих видеть друг в друге врагов, хотя после месяца пребывания на этой планете уже не столь категорично, как при первой встрече, создать ядро, которому предстоит собрать из киольцев боевую единицу, в свою очередь способную хотя бы на равных противостоять профессиональной армии, захватившей Оллу. Вот такая вот задачка, похожая на русскую куклу-матрешку, из проблем, входящих одна в другую. И на каждом этапе будет гигантское количество подводных камней. Впрочем, и эта задачка была только началом.